Я согласился, потому что по-другому уже нельзя. Я могу отказаться сейчас, и мне хочется. Мне не нравятся ни хитрые взгляды Громова, нечестная увлеченность Тани. Я могу уйти и пытаться сделать все один или поискать помощь в другом месте, но я уже никогда не смогу отстраниться от всего этого, сделать вид, что Редж просто умерла, без каких-либо странностей. Тот мир, чем бы он ни был, достанет меня. Отпустить Редж по-настоящему я не сумею. Я слишком сильно ее люблю. И призрак воспользуется этим. Ожидание беды порой хуже самой беды. И мне проще было покончить совсем сейчас, так что я дал свое согласие на экспедицию. Дальше мне ничего не нужно было делать. Громов и компания засуетились сами. Они, видно, опасались, что я передумаю, а то и вовсе сбегу. Потому старались осуществить все как можно быстрее. Уже через пару дней мы ехали к предполагаемому порталу. Нас было семеро. Я, основная группа и три хорошо вооруженных охранника. Вряд ли это были какие-нибудь новички, не представлявшие, куда мы едем. Громов очень надеялся на успех этой операции, а потому не мог допустить, чтобы все сорвалось из-за истерики персонала. Так что сопровождали нас суровые дядьки от 40 до 50 лет. думаю они уже не раз имели дело с такими заданиями и примерно знали чего ожидать из за этого я совсем уж их не понимал можно согласиться на такое по наивности и неверию так когда то попался антон но если они понимали что там будет хреново ради чего поехали только ради денег а много ли денег нужно мертвецу может они недооценивали угрозу я видел что один из них то и дело дергается и глаза у него странные. С этим все ясно. Нарик, да еще и принял для храбрости. Но что двигало остальными двумя, для меня было полнейшей загадкой. Громов, конечно же, с нами не поехал. Громов умный. Он клятвенно пообещал, что все время будет на связи, и обещание это наверняка выполнит. Сложно ли быть на связи, когда тебе ничего не угрожает? Если не боишься предсмертных криков, так и вовсе без проблем. Мне объяснили, что мы едем на заброшенную железнодорожную станцию. Раньше она обслуживала небольшой городок, образовавшийся вокруг крупного завода, но еще в прошлом столетии он оказался покинут. Официальной причиной назвали пожар на заводе и последовавшее за ним загрязнение окружающей среды крайне мерзкой химии. Однако мне уже рассказали, что взрыв стал скорее следствием, чем причиной. А причиной послужило то, что в этих местах частенько рвалась та самая граница Миры соприкасались, и сюда попадала редкостная дрянь. Люди пропадали и умирали так, что от одного взгляда на труп посидеть можно было. Естественно, местные не дураки были, съехали при первой возможности, и город опустил. Но город нас не особо интересовал. За последние годы там не раз проводили исследования фанатов внутреннего мира. Они определили, что наиболее высокая вероятность угодить в портал, в тоннеле. через которые поезда в прошлом попадали на станцию. Некоторые, чтобы подтвердить свою теорию, даже отправлялись туда. И никто не вернулся. Я смутно догадывался, что такая же участь ожидает и нас. В лучшем случае напрасно помотаемся, портал не откроется. Такое тоже бывало. В худшем влетим туда и застрянем, потому что мое присутствие вовсе не делает нас особенными. Но меня не пугал даже худший вариант. Так я, по крайней мере, буду ближе к Рэдж, это увеличит мои шансы ее найти. Мои спутники были настроены куда оптимистичней. Они тащили с собой чертову тучу оборудования, которое должно было не только сохранить нам жизнь там, но и показать, как вернуться обратно. Я в это не вмешивался и лишних вопросов не задавал. Большую часть дороги я просто смотрел в окно. Взаимодействовать с окружающими мне пришлось лишь однажды, когда Сергей попытался подсунуть мне пистолет. «Не надо», — только и сказал я. «Уверен? Без оружия ты допадешь? Если хотя бы половина того, что вы рассказываете мне об этом мире, правда, никакое оружие мне не поможет. Суди сам». Он определенно считал, что я совершаю ошибку. По глупости или по трусости. Он, по ходу, про протез забыл. Это даже лестно. Стрелять, когда у тебя всего одна рука, — та еще задача. Нет, это возможно, особенно из пистолета. Но это не быстро и требует определенной сноровки. Я вот, например, не умею, и у нас нет времени меня учить. И потом, в эти дни функциональность моего протеза, увы, снизилась. Тут надо понимать, что он контролируется двумя способами. Ряд простейших движений запускается через датчики, управляемые мышцами на культе. Но вот сложные движения пальцев задаются через специальные приложения на смартфоне. Штука эта удобная, при желании я могу весьма эффектно продемонстрировать миру средний палец в стиле терминатора, причем быстро. Однако после звонка по межмировой линии мой смартфон восстановлению не подлежал. У меня даже не было времени купить новый со всеми этими переездами. Громов выдал мне телефон для связи, но для установки приложения гаджет уровня кирпич не подходил. Так что пришлось довольствоваться базовыми функциями. На станции нас встречала другая группа. Пять человек. Я никого не знал. Мне объяснили, что двое из них — охранники, остальные — ученые. Им предстояло оставаться здесь и следить за сигналом, который мы будем подавать оттуда. Опять же, это в теории. Как оно будет на самом деле, никто не знал. Заброшенная станция представляла собой жалкое зрелище. Нет, создавали ее когда-то весьма симпатичный. Аккуратная платформа, кованые столбы, крыши навес, лавочки, маленькое здание кассы и администрации. Но за время, когда здесь не было людей, это место пришло в катастрофический упадок. Ржавчина сожрала все, что хоть отдаленно напоминало металл, сделала трухлявым и ломким. Грязь было столько, будто тут только позавчера сушили болота. Черной, подсохшей, но еще вязкой грязи. Не знаю, откуда она взялась. Да и не хочу знать. Разрушений было многовато для такого срока. Мне уже доводилось видеть и станции, и города, которые существовали без людей гораздо дольше, и держались они лучше. А тут погодные условия не самые плохие, никаких особых факторов нет, и такое гнилье. Я не стал спрашивать о причине. И так ведь знал, что мне ответит. Тоннель был далеко, просматривался черной точкой на горизонте. Но даже так ветер доносил до станции ледяной воздух и какие-то звуки, которые я упрямо списывал на эхо. На основном пути вспомогательных догнивали поезда. Три ржавые громадины, такие же бесполезные, как все остальное тут. Связываться с этими крокодилами не было нужды. Для нас уже подготовили неплохо восстановленный головной вагон. Конечно, он тоже не тянул на возвращение к славному прошлому, Ни один хотя бы отчасти адекватный пассажир туда и ногой не ступил бы. Но мы-то не сильно адекватные. Нам можно. Вагоне укрепили двери, заменив их механизм. Полностью восстановили окна. Наварили на них защитные решетки. Тут хватало места и для оборудования, и для людей. Техник, которого я не знал, объяснял что-то Сергею и Антону. Я наблюдал за всем этим со стороны. Я все еще чувствовал необъяснимую отстраненность от происходящего. Да и не пытался от нее избавиться. Так лучше. Так я сам спокойней. буду. Ко мне подошла Таня, сжимавшая в дрожащих пальцах раскуренную сигарету. Нервничаешь, — поинтересовался я. Я думал, ты рада будешь. Я и рада, но все равно волнуюсь. Таня, в отличие от меня, пистолет дела. Значит, и она не могла поручиться, что первый контакт пройдет мирно да с хлебом с солью. Когда подготовка была закончена, Сергей позвал нас с таким видом, будто именно из-за нас экспедиция не стартовала на час раньше. Я не был задет. Меня предупреждали, что в напряжении он вечно чем-то недоволен. Я видел, что все, кто ходит в вагон, сжимали в руках оружие. Я же просто плюхнулся на первое свободное кресло у окна. Я только спросил, что будет, если портал не откроется? — Покатаемся, — усмехнулся Сергей. Выедем за пределы тоннеля и почти сразу вернемся», — пояснил Антон. «Таким образом, у нас будет две попытки прохождения через опасную зону. Если ничего не получится, попробуем в другой день, при другой фазе Луны». Он тоже упомянул Луну. «Очень, очень любопытно». Я сильно сомневался, что Антон — сторонник романтичной теории про неприкаянный призрак другого мира. Получается, Луна реально связана с переходами в то пространство, пусть и непонятно как. Когда двери были заблокированы, поезд двинулся с места. Медленно, тяжело, словно бесконечно уставший зверь, которому покоя не дают даже в могиле. Из-за этого наше приближение к тоннелю было, по меньшей мере, постепенным. И все равно мне казалось, что все происходит слишком быстро. Я был не готов. Но я никогда не буду готов. Надо сказать, что готов не был никто. Я видел, что они беспокоятся все сильнее, скрывая это с той или иной степенью артистизма. Самое смешное тут то, что я со стороны наверняка казался равнодушным, и это видел свое отражение в стекле. Возможно, они подумают, что я псих, раз не боюсь приближения к смерти. Но оно и к лучшему. День выдался пасмурный, полутемный, и чем ближе мы оказывались к тоннелю, тем меньше света оставалось между нами. Но и это было нормально. А других указаний на то, что рядом скрыто нечто необъяснимое, я не увидел. Здесь не было засохших деревьев или мертвых животных, как в сектантской деревне. Просто ржавая железная дорога и не более того. У поезда работали фары, бросавшие в абсолютную тьму рыжий свет. Но его мало на что хватало. Нет, впереди-то наверняка было видно, что происходит. А сбоку, где сидел я, только какие-то вспышки и блики. Я надеялся, что нам объявят, получается хоть что-то или нет. Но все молчали. Тишину нарушал только стук колес и попискивание датчиков, в показаниях которых я не понимал ровным счетом ничего. Тоннель оказался длиннее, чем я предполагал. может, это я опять потерял чувство времени? Так или иначе, впереди снова забрежжил хмурый серый свет неприветливого дня. Значит, тоннель мы проехали. Первая попытка сорвалась. Ничего, не последняя ведь. По крайней мере, это я думал, что попытка сорвалась. Я уже успел посмотреть карту и знал, что выкатиться мы должны были в поля. По старой схеме поезд около часа колесил через луга и всякие там живописные рощи, прежде чем добирался до очередного островка цивилизации. Это гарантировало, что нашему эксперименту никто не помешает. Однако, когда мы покинули тоннель, выяснилось, что ожидает нас совсем нечистое поле. Поезд медленно и плавно выехал на городскую площадь. Городскую, блин, площадь. Судя по тому, что остальные тоже шокированно пялились в окна, Мне это не померещилось. Мы прибыли в город, причем не маленький, не заброшенный, как тот, из которого мы стартовали. Мы оказались на широкой, мощеной плиткой площади. Именно там обрывались рельсы, и поезд едва успел остановиться. По периметру площадь окружали черно-серые многоэтажные дома. Вот только они не поднимались к небу, нет. Город был изломан, вместе с тем цел. Его попросту так строили. Здесь был дом, который закручивался угловатой спиралью, и дом в форме молнии, дом, согнувшийся под прямым углом, и дом, будто собравшийся падать, да так и замерший. Вяжелось, что тут произошла какая-то катастрофа, и все вот-вот рухнет. Но недолго казалось, потому что время шло, а ничего никуда не падало. Город был изломанным с самого начала и оставался таким уже неведомо сколько. Небо над нами было затянуто сплошной пеленой перламутрово-серых облаков, пропускавших совсем мало света. Из-за этого в городе царил полумрак, и во многих домах горели окна. Явно электрическим светом, как в обычных многоэтажках. Получается, здесь кто-то жил? Получается, люди? Неужели это могли быть люди? Однако на улицах я не видел никого и ничего. Только иногда из переулков вырывались извивающиеся кольца сизого дыма, при том, что огня я нигде не заметил. Чуть дальше за одной из линий домов просматривалась бурная темная река, едва сдерживаемая бетонными набережными. Хотя в нашем мире возле тоннеля никакой реки не было. Таня первой объявила то, что все мы уже поняли. — Что ж, поздравляю, мы внутри. «Мы — первая группа, которой удался контролируемый вход в этот мир!» «Только праздник из этого устраивать не надо!» — поморщился Сергей. «Это все будет контролируемо, если мы выйти сумеем». «Пока все указывает, что сумеем», — сообщил Антон, не отрывавшийся от компьютера. «Думаю, смотреть в окно ему было попросту страшно. Я все еще отслеживаю сигнал тех датчиков, которые остались на станции». «Компьютер не может определить, на каком расстоянии от нас они находятся, и так не было бы, если бы мы остались в своем мире. Но он видит, где они находятся, указывая направление». «То есть, если мы пойдем обратно по этим рельсам, там будет портал?» — уточнил я. «Вероятнее всего, да». «Вот и проверим. Ну, потом», — заключил Сергей. «Так, народ, прямо сейчас домой мы не идем. Не для того тащились. Да, нам повезло, мы оказались в относительно мирном участке этой дьявольской пучины. Но не хватало еще расслабляться. Во-первых, тут все не такое, как кажется. Нам это сто раз повторяли. Во-вторых, у нас есть основания полагать, что этот мир регулярно меняется. Тут все может в любой момент схлопнуться. Так что кто будет туристой себя изображать, тому ногу прострелю. Хм, ногу он прострелит. Как будто это облегчит нам экспедицию. Дипломат из него так себе. — Мы должны держаться вместе, — продолжал он. — Все одной группой. «Никакого разделения. Наша задача — собрать как можно больше материалов. Фото, видео, образцы. Все, что угодно. Слушаюсь и меня, и Татьяну. Она у нас тут отвечает за науку. Если вдруг кто окажется таким кретином, что умудрится потеряться, встречаемся здесь через два часа. С местными ни в какой контакт не вступать. Нет здесь полноценных местных. Всем все ясно? Вопросы есть? Нет? Тогда выходим». Я слушал его и не спорил, потому что спорить было бесполезно. Хотя я уже знал, что буду вести себя несколько иначе. Это у них научная цель. Я сюда по другой причине пришел. Если секрет того, что портал нас пропустил и не проживал действительно во мне, они сами заинтересованы в том, чтобы меня не потерять. Наше присутствие по-прежнему не вызывало никакой реакции в городе. Площадь оставалась пустой. Когда мы вышли, нас встречал сырой, пронизывающий холод. Тот самый случай, когда температура, может, и не слишком низкая, но из-за сырости кажется, что мороз проникает повсюду, обвивает щупальцами, и укрыться от него невозможно. В воздухе застыл странный запах, и я никак не мог определить его источник. Запах этот не был таким тошнотворным, как на том этаже, но не был он и приятным. В нем сливались запахи речной воды, дыма и прелой травы. Из-за этого, да еще сырости, дышать тут было тяжело. Но Антон предупредил нас, что опасности для жизни нет. Чтобы бы не ни зависло в воздухе, оно не ядовито. Мы заблокировали двери поезда, хотя и не знали, сумеем ли вернуться на нем. Но хоть какую-то базу здесь иметь надо. Если мы все-таки разделимся, это будет отличная точка сбора. А мы разделимся. Это я знаю наверняка. Первым шел Сергей. За ним Таня и Антон. По бокам прикрывали охранники. Мне тоже полагалось держаться в середине, как единственному безоружному. Про мою инвалидность они, открыто говорить, не рисковали, люди по умолчанию боятся таких тем. Я там вначале и шел, и незаметно по чуть-чуть начал сбавлять шаг, и в итоге оказался замыкающим. На площади было чисто и пусто, на улицах тоже было чисто, но там вился дым. Он скользил через воздух ажурными пепельными щупальцами, и было совершенно непонятно, откуда он исходит и по какому принципу двигается, ведь ветра между домами не было. Иногда они налетали большими облаками, ослепляли нас, и когда такое случилось первый раз, Сергей был уверен, что это диверсия перед атакой. Но так и не было. На нас никто не нападал, потому что некому было напасть. Мы продвинулись вглубь улицы, и площадь уже скрылась из виду. а по-прежнему никого не встретили. Заглянуть можно было только в окна на первом этаже, те, где горел свет. Но и там мы не обнаруживали ничего примечательного. Там находились обычные квартиры, разная банальная мебель, чистота, книги, пледы на диванах. И никого. Однажды мы даже увидели на столике чашку с дымящимся чаем. Ее будто бы только что оставили. Хозяин отлучился буквально на минутку. Но сколько бы мы ни ждали, в просматривающейся комнату никто не возвращался. Все это тщательно снималось на видео, хотя я слабо представлял, зачем. Такие кадры уж никому не докажут существование мира призрака. До Сергея тоже дошло, что мы напоминаем дедсадовцев на выгуле и бестолково тратим время. — Нужно заходить в дом, — объявил он. — По-прежнему держимся вместе, не расходимся, в контакт не вступаем. Все покивали, ну и я покивал, продолжая оставаться позади. На мою удачу, когда они ломанулись в дом, на нас налетело очередное облако сизового дыма. Остальных оно поторопило, мне дало возможность неслышно скользнуть в узкий переулок. Он оказался не глухим. Я ускорил шаг, и скоро был уже на соседней улице. Оттуда тоже убрался переулками, запутывая след. Объективно, действия мои были на редкость тупыми. Уж простить, как есть. Я скрывался от единственных, кто может меня защитить, и тащился непонятно куда. Я не тешил себя иллюзией, что здесь на самом деле не так все плохо. Да, я чувствовал, что это жуткая дыра, по сравнению с которой деревня, полная трупов, покажется цветочками. И все равно я уходил. Потому что знать про это место что-то конкретное невозможно, а исследовать его мне без надобности. Я прибыл сюда ради Рэдж. И меня не покидало чувство, что при остальных она не приблизится ко мне, просто не решится. Она ведь никогда не выходила со мной на связь, когда рядом были другие люди. Уже очевидно, что она попала в этот мир из-за своего папаши. Но, может, не просто попала. Может, он что-то сделал с ней. Теперь она боится или стесняется показываться мне на глаза, а другим не доверяет. Только вот стесняться меня ей было не нужно. Я мог принять ее любой, я знал об этом. точно так же, как она когда-то приняла меня. Итак, я оторвался от группы, но чуда не случилось. Меня никто не ждал в этом городе, и улицы оставались пустыми. Не появилось никаких указателей, здесь не было телефонов, способных зазвонить в нужный момент. Словом, я двигался вслепую. Иногда мне казалось, что я что-то слышу, не звук даже, а отзвук, прилетевший издалека. Но никакого другого указания на постороннее присутствие не было. Я посмотрел наверх и обнаружил нависающее прямо надо мной здание. Огромное здание с сияющими желтыми окнами, в которых виднелась все такая же нормальная жизнь, будто и не замечавшая эти игры с гравитацией. Я не представлял, на чем и как держится этот дом. Но я слишком четко понимал, какое невразумительное кровавое пятно от меня останется, если он рухнет мне на голову. а потому пошел быстрее. Свернув на соседнюю улицу, я, наконец, остановился как вкопанный. Нет, здесь по-прежнему никого не было, но здесь обнаружилась надпись, сделанная белой краской на стене. Она, как и на том проклятом этаже, выдавала почерк Редж, не оставляя никаких сомнений, что это написала моя жена. Здесь слова были другие. «Соблюдай правила игры». Что ж, Смысла в них было не больше, чем в предыдущие надписи. Какой игры? И где мне узнать эти правила? Чтобы соблюдать их, сначала не мешало бы узнать? Мне казалось, что кто-то попросту издевается надо мной. Но это не могла быть Редж. Она бы никогда так не поступила. Она знает, как мне тяжело без нее. Ну и как это тогда понимать? Кто-то подделал ей почерк, или она действовала не по своей воле? «Редж — Редж! — крикнул я. «Ты здесь?» Это было не менее тупое решение, чем отделение от группы. Если здешние чудовища и не почуяли меня, то уж теперь точно услышат. Да плевать на них. Я ведь перешел сюда не для того, чтобы поселиться и жить до старости. Все сводится к моей жене. Я подошел ближе к стене и коснулся надписи рукой. Краска уже высохла. И это лишь означало, что ее нанесли более пары часов назад. А дальше временной промежуток был неограничен до бесконечности, и у меня не было никаких гарантий, что Редж все еще в городе, или что она оставила эту надпись для меня. Я должен был продолжать поиски, и не должен был оставаться на месте. Не так уж сложно сообразить. Если Редж не отозвалась сразу, значит, не услышит меня. Зато услышать мог кто-то другой, а мне тут ни с кем не хотелось встречаться. Соседние улицы были ничем не примечательны, и я снова остановился лишь на той, где впервые увидел магазин. Хотя нет, магазин слово слишком строгое, слишком современное, рисующие рекламные плакаты и кассовые аппараты. А это скорее была лавка, занимающая первый этаж очередной изуродованной высотки. Большие окна, золотистый свет нескольких ламп под бажурами внутри, и деревянные полки с книгами на весь зал. Книги были старые, в разноцветных обложках, определенно дорогие. Над лавкой не было никакой вывески, но кроме букиниста у меня вариантов не нашлось. Массивный деревянный прилавок, украшенный причудливой резьбой, оказался пуст. Это вроде как намекало, что меня там не ждут. Но я устал маяться на этих улицах. Я ж ничего не добился. Может, внутри я найду подсказку? Да и потом книги — ценнейший источник информации. Если я вернусь к остальным с книгами, я даже не смогу избежать истерики Сергея на предмет того, что я попрал его авторитет. Понятно, что заходить в такие места в одиночку — да безоружия сомнительная идея. Но лавка выглядела такой уютной и безобидной, что я решился. Я подошел к двери и уже намеревался проверить, заперта ли она, когда за спиной у меня вдруг прозвучал детский голос. — Не входи. — Мать честная. Да у меня чуть сердце не разорвалось. Я-то уже привык к тишине и не ожидал, что она будет нарушена так бесцеремонно и так внезапно. Я ведь не слышал никаких шагов. И то, что заговорил ребенок, ситуацию не упрощало, наоборот, делало только хуже. Безобидных маленьких детей в преисподней не бывает. Так что поворачивался я уже с дурным предчувствием. И не зря. То, что стояло передо мной, напоминало маленькую девочку лишь от счастья. На вид ей было лет семь-восемь. Невысокая, худенькая, тело обычное, человеческое, и голова пропорциональная. А я уже видал всякое. Черты лица у девочки были правильные, симпатичные даже. Густые длинные волосы падали на плечи. Она была босиком, носила она только короткое платьице. И я смог различить, что руки и ноги у нее самые обычные. Проблема была в цветах. Кожа девочки оказалась черной. И не так, как бывает у выходцев с африканского континента, нет. Это был эталонный черный цвет, идеальный. Я в жизни такого не видел. А вот волосы девочки были молочно-белыми, как и ногти на руках и ногах, как и большие глаза, лишенные радужек и зрачков. Из-за этого было невозможно точно определить, куда она смотрит. Но я чувствовал, что прямо на меня. За белыми губами девочки, разомкнувшимися в улыбке, скрывались мелкие острые зубы. Черные. Я невольно отшатнулся от нее и налетел спиной на закрытую дверь лавки. «Почему мне нельзя туда входить?» — прошептал я. Я и сам не ожидал, что задам именно этот вопрос. Он был, мягко говоря, не главным в этой ситуации. Куда уместнее было сейчас сказать «Ты кто, мать твоя, такая вообще?» или «Кто ты такое?» Но что сказал, то сказал. А может, оно и к лучшему. Я и мысли не допускал, что это существо не опасно для меня. Я прекрасно знал, что это не ребенок. До одних ее клыков достаточно, чтобы понять. Я не представлял, что буду делать, если она набросится на меня. Однако она набрасываться не спешила. Равно как и отвечать. Она улыбнулась чуть шире и показала пальцем вверх. Сначала я посмотрел в небо, но ничего особенного там не увидел. А потом до меня дошло, что мы вообще-то лавку обсуждали. Так что я повернулся и через панорамные окна заглянул внутрь, пытаясь рассмотреть потолок. Мне потребовалось серьезное усилие воли, чтобы повернуться к девочке спиной. Я считал, что ничего хуже уже не будет. Но как только я разглядел потолок лавки, мысли о девочке улетучились сами собой. Потому что на потолке сидело нечто. Это было точной копией человека, рослого, но тощего мужчины. Вот только пропорции были нарушены. Его голова казалась меньше, чем должна быть, а руки и ноги были удлинены так, что ему приходилось постоянно сгибать их, и это делало его похожим на гигантского паука. Но главное — на нем не было кожи. Совсем. Ее содрали, и остались только кровавые мышцы, обнаженные участки жира, тугие струны вен. зрелище было потустороннее потому что он определенно страдающий был жив и он охотился я четко понял если бы я шагнул в лавку эта тварь свалилась бы прямо мне на голову теперь оно обнаружило что я на него смотрю и больше не таилось оно с нечеловеческой ловкостью спрыгнула на пол переползло к окну и прижалась вплотную к стеклу на месте оно не сдержалось Оно двигалось, как гигантское насекомое, кружило, выискивая выход на свободу, туда, где был я. Я не мог отвести от него глаз, я видел обнаженные из-за пропавших губ зубы и полувыкоченные, исчерченные алыми прожилками глаза. Может, оно и напоминало человека, но разума в нем точно не было. Замерло оно лишь один раз, прямо напротив меня. Оно посмотрело на меня с яростью, с голодом, И ударилось головой о стекло с силе с разбить его. На месте удара осталось густое кровавое пятно, и хотя стекло не пострадало, я поспешил отойти. Не бойся, сказала девочка, сам он точно не выйдет. Ты только дверь не открывай. Кто он такой? Он просто живет здесь. А ты кто? Вот я все-таки задал этот вопрос. Она осталась так же миролюбива. И я здесь живу. «Но он живет только вот тут, а я живу везде». «Послушай, я кое-кого ищу. Может быть, ты сможешь?» «Нет», — прервала меня она. Она не проявляла и тени, и недовольства, и все равно мне стало не по себе из-за того, что я, возможно, ее расстроил. Но разговор нужно было продолжать, потому что, когда в двух шагах от тебя беснуется человек без кожи, молчать не слишком приятно. «Что нет? Ты мне не поможешь?» «Тебе сейчас нужно не искать», — пояснила девочка, — «а бояться». «Что? Ну ты же сказал, что он не выберется из клетки». «Не его». «Значит, тебя?» «И не меня». «А кого тогда?» Ее. Она наклонила голову на бок, явно разглядывая что-то за моей спиной. «Твою ж налево! Как в грёбаном фильме ужасов. Все худшее всегда находится за спиной». Мне не хотелось оборачиваться. Хотелось сделать вид, что у меня за спиной ничего нет. Вообще ничего. Это пространство не существует. Вот только тому, что скрывалось там, было по боку, что у меня тут настроение, я в домике. Девочка не обманула меня насчет опасности, скрытой в лавке, значит, и теперь она говорила мне правду. Я повернулся медленно, чтобы не спровоцировать нападение. И меня действительно не тронули. Пока. Существо, на которое указывала девочка, замерло на другом конце улицы, давая мне шанс рассмотреть себя. Оно было здоровенным. Как пантера. Или даже больше. Но чертами оно напоминало скорее собаку. Изящную гонщую. Его шкура была темной, может, черной. И ее покрывали то ли наросты, то ли шипы. А вот меха не было. Под шкурой бугрились литые мышцы, намекавшие, что при желании эта зверюшка может бегать очень быстро и бить очень сильно. Но больше всего меня интересовали серповидные когти на лапах существа и клыки настолько большие, что они не помещались в пасти и выпирали в разные стороны. Если в такие попадешь, уже не вырвешься. Целиком так точно. Существо смотрело на меня. Я издалека видел его пылающие глаза и глухо рычал. Оно не раздумывало, напасть или нет. Оно лишь решало, когда напасть. Псину заметил не я один. Человек без кожи, всего секунду назад такой яростный и странно взвизнул, отскочил от стекла и забился куда-то вглубь лавки. Это тоже говорило о многом. — Что мне делать? — еле слышно произнес я, не сводя глаз хищника. — Беги. Девочка сказала, это совершенно спокойно и совсем не громко. А чувство было такое, словно она из стартового пистолета выстрелила, а не менее разом отпустила. Я сорвался с места и побежал прочь. Я знал, что псина ринулась за мной. Мне для этого не нужно было оборачиваться. Я прекрасно слышал удары ее когтей по мостовой. Я понимал, что не смогу убежать. Никто не смог бы. Да и от обычной собаки вряд ли удрал бы. А это было нечто несравненно более опасное и могущественное. Но что еще мне оставалось сделать? Драться с этой тварью было даже глупее, чем бежать от нее. Я надеялся, что псин отвлечется на другую жертву, или мне удастся найти убежище. Однако все двери на моем пути были закрыты. Да и других живых существ здесь не оказалось. Я просто бежал прямо, стараясь думать только о настоящем моменте и не думать о том, что со мной сейчас произойдет. Я даже не знал, в какой стороне остался поезд. Сам того не заметив, я окончательно потерялся. Я слишком много кружил по городу. Может, оно и к лучшему? Я сам нарвался на все это. Какое право я имел приводить такого монстра к остальным? Приносить кого-то в жертву ради спасения собственной шкуры? Нет уж. Если справлюсь, то один. А если нет, сам виноват. Долгое время мне удавалось сохранять свободу. Кто-то другой списал бы это на удачу, однако меня не покидало ощущение, что хищник играет со мной. Да, он выглядит абсолютно безмозглой тварью, но здесь ведь ничего не понятно. Мне в любом случае только оставалось, что бежать, бежать и бежать. А потом остановиться, потому что бежать стало некуда. Я оказался на берегу той самой реки, которую видел, отходя от поезда. Обычно городские реки явление весьма спокойное, иначе и быть не может. Буйный поток не нужен никому, и для усмирения течения ставят плотины, но наивно было ожидать, что в этом мире подействуют те же правила. Здесь сквозь город с воем прорывалась горная река, темный пенящийся поток, который то и дело хлестал камни, оставляя на них трещины. И даже в ее смутных водах, в кутцем свете здешнего дня, я видел что-то темное, гибкое, определенно живое, потому что способная двигаться против течения. Река была не только смертоносной, она была обитаемой, и что-то мне подсказывало, что это далеко не безобидные рыбки. И вот я буквально между Сциллой и Харибдой. С одной стороны река, которая знает минимум десять способов меня убить, с другой псина, которая догнала меня, стоит теперь шага в пяти и пялится этими своими человечески умными глазами. Сердце колотится отчаянно, быстро. Легкие мышцы горят после долгого быстрого бега. Срочно нужна гениальная идея, а идеи нет. Ни гениальной, ни любой другой. Спасения тоже нет. За мной побежала только псина. Некому меня спасать. «Просто уйди», — попробовал было сказать я. Напрасно. Да я и не надеялся что-то этим добиться. «Ну что я еще мог? Упасть на колени и молиться пощаде?» «Ага, десять раз». Ну а потом времени на сомнения у меня не осталось. Черная псина бросилась на меня, и я мог только реагировать, инстинктивно, ничего не анализируя. Эта тварь метила мне в шею, и я знал, что стоит ей дотянуться до меня, и она попросту вырвет мне горло, поэтому я выставил вперед правую руку, и клыки сомкнулись на протезе. Хищник оказался даже сильнее, чем я предполагал. Протез был сделан из пластика и крепкого металла, но челюсть и псины смяли его, как алюминиевую банку. Если бы это была моя рука, от кости осталась бы лишь труха. Если один укус я отразил, то на второй мне подставлять нечего. Здесь я точно не выживу. А значит, нужно было попытать счастье в реке. Я вывернулся из протеза. И не столько нырнул, сколько упал в бурлящие волны. Я успел лишь разглядеть, что псина не последовала за мной. Она уселась на берегу и выглядела довольной. Глупо было приписывать животному человеческие чувства, и все равно мне казалось, у этой твари был какой-то план, и теперь он полностью осуществился. А потом мне стало не до того. Река подхватила меня, потащила, селись утянуть на дно. Сейчас без протеза мне было даже легче, и все равно я был вынужден бороться за каждый вдох. Если бы в реке водились какие-нибудь хищные твари, вроде пираний, им ничего не стоило бы порвать меня на части. Однако на меня больше никто не нападал. Кто-то в воде определенно был. Иногда я ощущал опору, касался ногами, длинных скользких тел, но они не причиняли мне вреда, а порой даже поддерживали, хотя это происходило Разве что случайно. Не думаю, что в этом мире хоть что-то хотело мне помочь. Река несла меня, кружила, то поднимала, то почти топила. Мне лишь изредка удавалось оглянуться по сторонам, определить, где я вообще нахожусь. Хватка отчаяния крепла. Однако я старался не поддаваться. Я должен выжить. Все не может закончиться вот так. Неожиданно слева между зданий мелькнул знакомый бок поезда. Площадь! Течение двигалось в нужную мне сторону. Река все же донесла меня до площади. Это был мой первый шанс спастись. И последний. Если течение потащит меня дальше, это точно будет финал. «Помогите!» — крикнул я, не зная, услышат ли меня за грохотом реки. Если вообще, кому слышать, жив ли кто-то. Но и без помощи я уже действовал по-другому. Решительней. Не экономи силы. Зачем, если дальше только смерть? Раньше я порой расслаблялся, давая реке власть над направлением, а теперь плыл на перерез ее волнам. Я захлебывался. Я вообще ничего не видел. Я замерз настолько, что едва ли чувствовал свое тело. Я держался на чистом упрямстве, том самом, которое и раньше не позволяло мне склонить голову и признать поражение. Полагаю, что даже так я бы ничего не добился и пошел камнем на дно, если оно вообще было в этой реке, если бы меня не услышали. На берегу замелькало движение. Я узнал своих спутников. У них дела обстояли куда лучше, чем у меня. К поезду вернулись все. Кто-то из них бросил мне ветку, и я чуть не упустил ее. Но тут меня опять будто бы поддержали речные твари, дали секундную паузу, И опять это не могло быть ничем, кроме случайности. Я обмотал веревку вокруг левой руки и крикнул «Тащите!». Сам я тоже продолжал плыть. Если бы я просто висел на этой веревке тряпкой, я бы разбился о камни. Но ну и полноценно управлять онемевшим телом я больше не мог. Поэтому без своих спутников я бы не справился. А вот с ними добрался-таки до берега. Они даже помогли мне выбраться из воды. Сергей — и один из охранников, имя которого я не запомнил, но который не нарик. А потом они оба как-то одновременно отшатнулись от меня. Хотя почему — не ясно. Я решил, что это такая маленькая месть за то, что я свалил, никого не предупредив. Да и сейчас доставил им нехилые неприятности. Но в таком случае они бы просто не подали мне руки, а они пошли дальше. Теперь все, у кого было оружие, наставляли это оружие на меня. Разве что Таня не наставляла. Однако она наблюдала за мной с таким нескрываемым ужасом, что и пистолет менее шокирующим показался бы. «Ты кто такой?» — процедил сквозь сжатые зубы Сергей. «Вы совсем охренели!» — поразился я. «Николай Полярин! С вами приехал! Портал вам открыл!» «Дайте уже одеяло, что ли! Холодно тут стоять!» «Только двинься с места и посмотрим, как на тебя поле действует. Он не шутил. Я по глазам видел. Если я шагну к нему, он в меня выстрелит. Когда они все успели сойти с ума? «Да что с вами не так?» — зло спросил я. «С каких пор вы меня узнавать перестали?» «С таких, что копия точная, но внимание к деталям тебя подвело, выродок. У Николая Полярина, который приехал с нами, правой руки нет». «Я хотел сказать, что у меня правой руки вообще-то действительно нет». а потом посмотрел на нее. И все. Пропал голос. Рука была. Я не изменился в реке. Я видел это в отражении в окне ближайшего дома. Я не превратился в чудовище. На меня не налипли никакие речные паразиты. Просто в реку я упал калекой, а выбрался совершенно здоровым человеком. И что с этим делать дальше, я не знал.